На каждое его слово наставник коротко кивал. Он больше не улыбался, лицо у него теперь было серьезное и сочувственное. Вот только одно, сказал Андрей, сморщившись. Как с Дональдом? С Дональдом? Переспросил наставник, приподнимая брови. Ах, с Дональдом Купером. Он засмеялся. Вы, конечно, решили, что Дональд Купер уже арестован и покаялся в своих преступлениях. Ничего подобного. Дональд Купер как раз сейчас организует отряд добровольцев для отражения этого бесстыдного нашествия. И, конечно, никакой он не ни гангстер и никаких преступлений не совершал, а пистолет выменил на черном рынке за старинные часы с репетиром. Что делать? Он всю жизнь проходил с оружием в кармане, привык. — Ну, конечно, — сказал Андрей, чувствуя огромное облегчение. — Ясно же. Я ведь и сам не верил. Просто я считал, что... Ладно. Он повернулся, чтобы идти, но остановился. Скажите, если не секрет, конечно, скажите, зачем все это? Обезьяны? Откуда они? Что они должны доказать? Наставник вздохнул и слез с подоконника. — Вы опять задаете мне вопросы, Андрей, на которые... — Нет, я все понимаю, — проникновенно сказал Андрей, прижимая руку к груди. — Я только... — Подождите. — Вы опять задаете мне вопросы, на которые я просто не умею ответить. Поймите вы это, наконец, не умею. Эрозия построек, помните? «Превращение воды в желчь. Впрочем, это было еще до вас. Теперь вот павианы. Помните, вы все у меня допытывались, как это так, люди разных национальностей, а говорят все на одном языке и даже не подозревают этого». Помните, как это вас поражало, как вы недоумевали, пугались даже, как доказывали Кэнси, что он говорит по-русски, а Кэнси доказывал вам, что это вы сами говорите по-японски. Помните? А теперь вот вы привыкли. Теперь эти вопросы вам и в голову не приходят. Одно из условий эксперимента. Эксперимент. Есть эксперимент. Что здесь еще можно сказать? Он улыбнулся ну идите идите андрей ваше место там, действие прежде всего каждый на своем месте и каждый все что может. Андрей вышел и даже не вышел, а выскочил в коридор, теперь уже совсем опустевший, и скатился по парадной лестнице на площадь и сразу же увидел деловитую, несуетливую толпу вокруг грузовика под фонарем и, не колеблясь, вмешался в эту толпу, протолкался вперед, ему сунули в руки тяжелое металлическое копье, и он почувствовал себя вооруженным, сильным и готовым к решительному бою. Неподалеку кто-то, очень знакомый голос, зычно командовал строиться в колонну потри, и Андрей, держа копье на плече, побежал туда и нашел себе место между грузным латиноамериканцем в подтяжках поверх ночной сорочки и тощим белобрысым интеллигентом в помятом костюме. который страшно нервничал, то и дело снимал свои очки, дышал на стекла, протирал носовым платочком и снова водружал на нос, поправляя двумя пальцами.